Глава 13 Как мы это сделаем? Ну, трудоустройство. Мысли путались, руки начинали мелко дрожать. Надо ведь сообщить его сиятельству, что работа для меня найдена. Не стоит этого делать. Я отвезу тебя, представлю семье и передам в руки экономке. Дальше она тебе поможет разобраться в обязанностях. Мне известны обязанности камеристки, господин. Грей Бомаль усмехнулся и покачал головой. Нет, неизвестная, милый. Собирай вещи и пойдем. Мне и нечего собирать. Мужчина окинул внимательным взглядом гостиную и приоткрытую дверь в гардеробную. Советую все же взять что-то. Пригодится. Ладно, да, хорошо. Пожалуй, если только пару платьев. На трясущихся от волнения ногах бросилась в гардеробную, наспех собрала в наплечный мешок две пары мягких туфель, ботинки на твердой подошве и тот бархатный костюм, в котором летала на скалу. Воспоминания он вызывал отвратительные, но был слишком уж удобным. Туда же запихала платье из темно-зеленой хлопковой ткани, материал не самый практичный, но к телу приятный. Подумав, взяла шляпу и шейный платочек. На тумбочке у зеркала Блеснула брошь, подаренная мне старшим лордом. Кинула на нее задумчивый взгляд и вышла в гостиную. «Я готова. А как же Ирган, он должен знать, что мы уезжаем?» «Я скажу ему где-то по возвращении». Мне не терпелось скорее покинуть этот неприветливый дом, так что я просто кивнула. Но уже в последний миг, когда советник отворял дверь и задумалась. Я вижу его второй раз в жизни, он... Помощник старшего лорда, который меня люто ненавидит. Так почему же я, сломя голову, бегу туда, куда он мне приказал? Господин Бамаль, не поймите неправильно, но мне вам доверять как-то сложно. Его сиятельство был бы не прочь избавиться от меня и... Святое мироздание, Амели!» Громким шепотом крикнул мужчина, опасливо покосившись на пустой коридор. «Я тебя спасаю, если ты этого еще не поняла!» «Правда думаешь, что после рассвета тебя просто отпустят гулять под дралайсу Вот сейчас я ему верила. Сердце гулко забилось, во рту пересохло, и мне не требовалось больше ни секунды на то, чтобы собраться с духом. Беззвучно, как мышка, выскользнула в коридор и побежала к лестнице. Но Бамаль развернул меня и потащил за собой коридорами, по которым я ранее не ходила. Скорее всего, именно они и были ходами для прислуги, А сейчас ночь, и все спят, мала вероятность, что нас кто-то увидит. Когда Грей открыл очередную дверь, за ней оказался задний двор замка. Мы попали в ту часть сада, в которой на лавочках под открытым небом обычно отдыхают слуги. Вот только огражена была эта небольшая территория трехметровым забором с пиками по всему его периметру. Советник, озираясь по сторонам, словно вор, двинулся к стене напротив. Едва слышно щелкнул замок, и мужчина кивнул мне на образовавшийся проем, пройдя который, мы тут же оказались за стеной, что была вокруг всей замковой территории. «Все еще будь тише!» Стража делает обход раз в полчаса, и у нас есть всего семь минут на то, чтобы уйти как можно дальше. Все это он проговорил мне прямо в ухо, прижавшись вплотную всем телом. Странно, но отвращения к прикосновениям я не почувствовала. Наоборот. Эмоции словно затихли, кровь не вскипала, как в случае с Ирганом, и, в общем, мне словно что-то подсказывало, что господину Бамалю можно верить. Мы проделали почти бегом несколько сотен метров, и стена осталась далеко позади. Только тогда перешли на шаг, и Грей взял себе мой наплечный мешок. Неподалеку стоит повозка, не мог пригнать ее ближе к замку. — К чему такая секретность? Я запыхалась, и теперь слова давались с трудом. Пришлось остановиться и отдышаться. Ведь ваша жена все равно будет хвастаться камеристкой из благородного рода. Если его сиятельство услышит об этом, я сделаю вид, что ничего не знаю. Он поверит, меня не бывает дома по несколько месяцев. Но почему? Он слишком далеко?» Мужчина усмехнулся. Ты слишком мала, чтобы понять, что такое восемь малышей-драконов. Ого! Но все же, разве вам не хочется проводить время с семьей? С детьми? Конечно, хочется. А с женой? Амели, это допрос? Нет, мне просто интересно. Эрган уверял, клялся, что истинные драконьи пары безумно любят друг друга и обещал, что и у нас будет так же. Советник остановился. Устала, потер глаза и выдохнул. Моя пара погибла много лет назад, еще в детстве. Я женат на девушке, которую выбрал мой отец. Еще вопросы. Я покачала головой. Мне вдруг стало так жаль этого мужчину. Страшно, наверное, так никогда и не узнать, что такое любовь. Но я задавала вопросы, и господин Бамаль отвечал, а мне сейчас было так важно с кем-то говорить хотя бы потому, что от Иргана я слышала лишь «не могу знать», а камеристки вовсе переводили разговоры на другую тему. «Почему вы меня спасаете? Вам разве не все равно?» «Нет». «Но почему?» Я верю младшему лорду. Его дракон не мог ошибиться в выборе. Все, конечно, решили, что молодой мужчина, у которого ранее никогда не было девушки, Просто выбрал ту, что понравилось ему внешне. Или же не хотел рыскать по всему ластака. Но я знаю Иргана с самого его рождения и могу с уверенностью сказать, что он не падет к ногам первой попавшейся красотки. Грей считал меня красоткой. Слышать такое было приятно. Не так много комплиментов мне делали за всю мою жизнь. Точнее, вообще никогда. Почему его сиятельство так торопится женить сына? Старший лорд ведь еще совсем не стар. У Иргана есть время, чтобы подготовиться к правлению. У него нет времени. И если к моменту коронации он не будет женат на беременной от него драконице, то трон перейдет следующему претенденту. Арнелю. Да, знаю. Именно. У Арнеля уже есть наследник, и скоро будет второй. Я теперь тоже верю в то, что я драконица, выдохнула, замедляя шаг. Мы шли достаточно долго, даже замковой стены уже видно не было. Эти чешуйки раньше проявлялись только когда я злилась, и все решили, что это какая-то болезнь. Вчера же они появились во время сна, но мне даже ничего не снилось. Я не могла злиться. Они появились потому, что твое тело было больно. Ожог от воды, насколько я знаю. Да, они сильные, но все же. Кровь дракона вылечила тебя. Следов от ожога ведь не осталось я задумчиво покачала головой. Следов и правды не было, да и трения ткани платья о коже не вызывало неприятных ощущений. Невольно потянулась рукой к ноге, дотронулась до коленки и провела кончиками пальцев по мягкой бархатистой коже. «Господин Бамаль, как мне пробудить дракона? Эрган пытался сделать это какими-то ужасными способами». «В твоем случае поможет только смерть», ухмыльнулся мужчина, а я замерла, споткнувшись о собственную ногу. Это еще почему? Ты полукровка. К тому же в детстве в тебе подавляли драконию ипостась и не помогали ей проявиться. Первые симптомы появились лет в семь, так ведь? Да, но уже был случай рождения полукровки, правда, она не дожила и до десяти лет. Нашим народам нельзя смешивать кровь, и будь уверена, если бы Эрган не выбрал тебя своей парой, а кто-то узнал, что ты рождена от слияния дракона и человека, ты была бы уже мертва. Впрочем, не приди я в твое покое, это могло бы произойти сегодня ночью. Его сиятельство в тебе уже не заинтересован, и, несмотря на любовь к сыну, ждать чудесного пробуждения в тебе второй ипостаси не станет. Нет времени, Эмили, его нет. Возможно, остались считанные дни. Но почему? А вот и повозка. Мужчина кивнул в сторону дерева, под раскидистыми ветвями которого притаилась лошадь, запряженная в небольшую карету. Возничего не было видно. Грей отворил дверцу, закинул внутрь мешок и помог забраться мне, а сам устроился на козлах. Продолжать разговор было невозможно. Между нами оказалась толстая перегородка. Только оставшись наедине с собой, я снова начала думать о том, правильно ли поступила. Еду неизвестно куда, неизвестно с кем, Темной, страшной ночью, так все, Амили, все. Останься я в замке великих, меня бы убили в собственных покоях, а так, хоть мир повидаю. Горькая усмешка сорвалась с губ, и я устало прикрыла глаза. Мне не хотелось верить, что все закончится вот так, чуть подсказывало, подсказывала, что судьба меня покалечит еще не раз. Не то чтобы я доверяла интуиции, но у меня не было даже крохотного ощущения, что жизнь моя будет закончена в стенах вот этого дома. Я прильнула к окошку, чтобы лучше рассмотреть место, к которому мы подъезжали. Небольшое двухэтажное здание в виде буквы «П» окружал маленький, но уютный сад. В солнечной долине не было, наверное, ни одного дома, вокруг которого не росли бы яблоки, груши, вишни и море разнообразных цветов. Фонари освещали каждый метр двора, по мелко подстриженной траве тянулись длинные тени, а из окон дома выглядывали чьи-то лица. Разглядеть было трудно, но и без того знала, что это любопытная прислуга. А если вспомнить слова Эргана о том, что их хлебом не корми, дай сплетню какую узнать, то я с уверенностью могла сказать, что прямо сейчас служанки выясняют между собой, кто же приехал в таком откровенно плохеньком экипаже. Лошадь, фыркнув, процокала последние два метра и остановилась. Колеса скрипнули, повозку слегка качнула. Не нервничай, никто тебя не съест. Дверца открылась и внутрь заглянул Грей. Давай, идем. Шагнула на тропинку и только тогда почувствовала, как же на самом деле ноги трясутся от волнения. Еще раз окинула внимательным взглядом дом, понимая, что еще не скоро смогу увидеть его снаружи, и двинулась вслед за советником. Нас встретил дворецкий, поприветствовал хозяина и запер дверь на засов. Холли оказалось пусто, тепло и комфортно. Возникало такое ощущение домашней обстановки. Теперь понятно, почему семья Бамаль не хотела жить в замке Великих. Здесь намного уютнее, чем там. Широкая, но короткая лестница находилась прямо напротив входа. Слева и справа от нее были арочные проходы, за одним из которых виднелась столовая, а за другим – каминный зал. Никаких дверей на первом этаже больше не было, И это позволяло расслабиться. Не знаю почему, но на каком-то подсознательном уровне двери меня пугали. Мне придется разбудить экономку, чтобы она показала тебе комнату, в которой будешь жить. Сразу же объяснит порядки дома и, собственно, чем ты будешь заниматься. Я ведь камеристка? У нас не так много слуг, и камеристки выполняют иногда не самую простую работу. Я назначу тебе жалование, 15 золотых в месяц, Грей замолчал, увидев, как широко распахнулись мои глаза. На пятнадцать золотых вся наша семья жила иногда по два месяца. К чему мне столько денег? Все равно ведь нельзя выходить на улицу. В город ездят Ирхард и Эмилиса. Это дворецкий экономка. К любому из них можно подойти с просьбой, купить что хочешь. Они это приобретут, а после вычтут из твоей зарплаты. Ну и что мне захочется, будучи запертой условно в четырех стенах? Разве что гигиенические принадлежности до бельё. — Стой здесь. Грей остановил меня наверху лестницы и двинулся в конец коридора. Там трижды стукнул в узкую дверь, и она почти сразу открылась. — Господин! — послышался хриплый от сна голос явно немолодой женщины. — Доброй ночи, Мелиса. Стреть новую камеристку, как подобает. Мужчина на миг взглянул в мою сторону. — Девчонка из знатного рода, давай без этих твоих проверок. «Да как же? О чем же вы? Господин, я никогда...» «У меня нет времени. Представь ее завтра с утра моей жене». «И да. Не говори Ваиле, что я приезжал. Постараюсь навестить вас в первый месяц, а сейчас мне пора». «Вы не прибудете на зимний праздник?» вы не могу». Грей двинулся ко мне, кивнул и махнул рукой в сторону все еще открытой двери. «Все, иди. И да. Если Ваила спросят, с кем ты приехала, скажи, что не знаешь его имени». Мужчина сбежал по лестнице, дворецкий уже вновь открыл дверь и советник выскочил на улицу. Я осталась стоять в одиночестве посреди темного коридора, и мне вот совершенно не хотелось идти к этой открытой двери. Из комнаты высунулась седовласая голова, и Мелиса, нашарив на голове очки, натянула их на нос и кромко прошипела. «Ну подойди, чего встала? Не приведи госпожа увидит, что мы ночью по дому шарахаемся». Я поспешила к ней, мысленно проклиная тот день, когда решила пойти попрощаться с Эллой. Обошлась бы и без прощания, мне следовало сбежать в ту ночь и вернуться лишь никогда. Наверное, мне всегда хотелось сбежать из-под родительской опеки, но не так же далеко. Я проскочила мимо женщины внутрь маленькой комнатки, и экономка захлопнула дверь. В свете единственной свечи ее лицо казалось высушенной на солнце сморщенной виноградиной и было таким же темным. Веснушки осыпали ее щеки, лоб, нос и даже веки, а нижняя губа была тоньше верхней. Взрослая совсем! пробормотала она, усаживаясь на узкую кровать у зашторенного окна. Сухощавая рука потянулась к стакану воды на прикроватной тумбочке, и только после того, как женщина осушила его, спросила: Сколько лет ты тебе? Восемнадцать. У кого работала? До темных ночей-то еще два месяца. Я открыла и закрыла рот, не зная, что ответить. Грей не объяснил, что мне следует оставить в тайне, так что пришлось додумывать самой. «У его сиятельства...» «Господин Бамаль сказал, что ты из знатного рода». «Я младшая дочь графа Десогна. Амели. Меня зовут Амели». «Десогна?» Старушка вскинула голову, всматриваясь в мое лицо. знала я твоего деда. Давненько это было. Еще девчонкой была, а Графта -то тогда только женился. Да все пытались завести дитя. Уж потом получилось, да все сыновья рождались. А я на площади работала, лимонад продавала. Так твоя бабка меня все пирогами угощала. Эй, ты чего? И я мотнула головой, быстро вытирая слезы тыльной стороной ладони. Почему-то рассказ Эмилисы затронул что-то в глубине души и так отчаянно захотелось домой. И туда, на площадь, где я была всего лишь однажды. Не реви. Работать в доме Бамалей мечта. Тут тебе и комната своя, и оплата, как в замке, и свободного времени полно. Ты так и вовсе будешь занята лишь по утрам да поздней ночью. А на заднем дворе есть даже беседка, куда можно выйти. Да и горничные все сплошь болтушки. Скучно не будет. Разве что Шая девка противная. С ней не заводи дружба. «Госпожа Бамаль не всегда нуждается в услугах камеристки?» — спросила, шмыгнув носом. Нереветь реветь не получалось. После завтрака она уходит на третий этаж, тот, что под крышей. Он полностью принадлежит ей. Там рисует, читает, танцует и так до самого ужина, после которого уходит к озеру, там долго сидит, глядя на воду, и только потом идет спать. Вот тогда и нужна твоя помощь — воды нагреть да помочь волосы промыть. Они у госпожи длинные, едва ли по полу не волочатся. Я похлопала глазами, вспоминая, чем меня пытался удивить Грейбамаль, когда сказал, что я не знаю, что входит в обязанности камеристки. Задала этот вопрос Эмилисе и та хохотнула. В том и необычность. Вот чем занимаются личные служанки господ Властака: помыть, убрать, привести одежду в порядок, одеть, сделать прическу. «Здесь же ты будешь слоняться без дела, благо хоть вход в библиотеку свободный». Эмилиса пожевала губами, задумавшись. «А, и, конечно, еще кое-что. Готовят все по очереди. В доме есть кухарка, но госпожа Бамаль предпочитает каждый раз что-то новенькое. А по ее словам, еда, приготовленная одними и теми же руками, надоедает». Ужас пронзил сердце. «Я никогда не готовила». «Тебе тяжко придется, раз ты из знатного рода». Ты, по дее к плите ни разу не подходила. Нет, сиплым от страха голосом пробормотала я. Святое мироздание, я ж просто отравлю эту неизвестную мне женщину. А дети? Кто следит за ними? У них есть няньки. Вот только передвигайся по дому осторожно. Восемь малышей, которые только-только стали драконами, то еще испытание. Да и восемь малышей не драконов, тоже испытание. Подумала я, но вслух произносить не стала. Уже хотелось занять свою новую комнату, и Эмилиса, словно прочитав мои мысли, поднялась с кровати. «Твоя спальня примыкает к покоям госпожи», рассказывала экономка, пока мы шли в правое крыло дома. Миновали коридор, завернулись за угол, и здесь женщина остановилась у узкой двери. Длинным ключом открыла замок и, толкнув ее, пропустила меня вперед. Внутри было темно. Но и Мелисса на ощупь нашла спички и, черкнув ими, зажгла свечку в хрустальном подсвечнике с маленькой ручкой. Свет выхватил из темноты такую же кровать, как в спальне экономки, тумбочку, справа от двери стол и стол. Слева стоял низкий комод с четырьмя горизонтальными ящиками. Увидев его, поняла, что мешок с вещами из повозки забрать забыла. Не то чтобы расстроилась этому факту, но складывать в комод мне теперь было нечего. В тумбочке гигиенические принадлежности, в столе пищи, в комод сложишь вещи. У меня их нет. Форму выдам с утра. Два комплекта. Обновка будет через месяц. И самое важное. Чулочки и швейная повязка должны быть всегда кипенно-белыми, без единого пятнышка. Волосы убирай в пучок, платье сворачивай в трубочку, чтобы не мялось, гладить этот материал тяжело. Эмилиса вышла, пообещав навестить меня с утра. Я устало, опустилась на кровать, отдернула занавеску и выглянула в окно. До рассвета еще долго, но сон исчез вместе с вышедшей из моей комнаты экономкой.